Глава 981 Буря ревела над Хаджаром. Он и сам не знал, в какой момент та началась, но, стоя в эпицентре крушащего пространства шторма, чувствовал себя едва ли неспокойнее, чем ребенком в объятиях матери. Молнии сверкали так часто, что сливались в единое белое искрящееся полотно, обжигавшее небеса и глаза тех, кто смотрел на визитера. Они стояли позади врат луны, довольно массивного сооружения из белого камня. Два столба, столь древних, что местами обвалилась кладка, обнажая конструкции из алого дерева. Может, направляющие, а может, еще что-то, чего несведущий в строительстве подобных знаний Хаджар не понимал. Сами же столбы были увенчаны юбчатыми крышами, которые можно встретить в квартале хищных клинков. Каждый этаж имел одну такую юбку, а последний заканчивался конусом. Изготовленные из алого дерева, в данный момент, под дождем и ветром, они выглядели пропитанными кровью. Позади одного из легендарных сооружений Дарнаса стояли ученики секты лунного света. Все они носили одинаковые, классические, оформленные под старину одежды. Единое полотно ткани, которое закрывалось левым бортом на правый и подпоясывалось широкой лентой. В рукавах подобных одежд можно было спрятать теленка, а спускались они до самой земли. Все ученики, как один, неважно, женщина это или мужчина, были обриты наголо и единственным различием было количество алых точек вокруг темени чем больше тем выше ранг у ученика во всяком случае так считали в Данатане. конкретных же сведений о секте не имели даже в тайной канцелярии слишком закрытое общество которое контактировало с империей на территории которой находилось лишь по крайней необходимости к примеру на турнире двенадцати Только несколько человек выделялись из общей толпы. Вместо белых одежд они носили разноцветные. У каких-то лиловые, у других — синие и даже несколько черных. А еще у них были волосы. «Энену бы здесь понравилось», — подумал Хаджар. Мгновение назад откремели его слова, которыми он хотел донести до этих людей лишь одно — Не стоит пытаться как-то помешать Акене. Прозвучали первые смешки. Затем еще и еще. До тех пор, пока несколько тысяч учеников лунного света не погрузились в единый мощный шквал Гогота. «Кто ты такой, чтобы так говорить? Тарнасский недоадепт, убирайся с нашей горы! Ты смеешь нарушать спокойствие этих священных земель?» Ты оскорбляешь своих предков. Мама и папа не учили тебя в детстве манером. Кто приходит к чужому порогу с мечом в руках? Братья и сестры, давайте покажем этому наглецу, из чего сделаны хватит». Стоявший впереди, одетый в черный мужчина, вскинул в воздух ладонь. Смех и выкрики, как ножом, отрезала. Хаджар окинул взглядом сектанта, обладавшего таким безоговорочным авторитетом. Именно авторитетом, а не властью. Это чувствовалось сразу. Мужчина сложил руки в рукавах, сформировав перед собой нечто наподобие круга. Выставив его ладонями вперед, он глубоко поклонился. Дождь каплями стекал по его жидкой, черной сединой бороде. На голове, под волосами, Хаджар заметил около двух десятков точек, тогда как на самом видном из лысых учеников их было всего восемь. «Я, наставник Жао, идущий по пути огненной длани, приветствую тебя, ученик Тересфаля, идущего по пути меча». И тишина, которая до этого была сродни тихой гавани, вдруг обернулась в солнцем горячей пустыней. Она стала абсолютной и всепоглощающей, такой, что перед тем, как ударил гром, можно было, прислушавшись, различить чириканье тысячи птиц. Так звучала белая молния, вновь ударившая в рукоять клинка Хаджара. Прошедшим через тренировки шага белой молнии Хаджаром, Простой природный катаклизм, способный убить смертного, теперь воспринимался не более опасным, чем те же капли дождя, стекавшие по его доспехам Зова. Он еще до того, как исчезла белая вспышка, вытащил меч из земли, пару раз его крутанул и, заложив за спину, поклонился. «Приветствую, наставник Жао. Я Хаджар Дархан, Северный ветер» пришел сюда лишь с одной целью — защитить принцессу Акену. Жао выпрямился. Его светлые глаза пылали огнем праведного гнева, который тот едва сдерживал. Хаджар видел это и чувствовал на себе ауру наставника. Она была крепка. Крепка настолько, что в столице ему бы нашлось мало равных бойцов. Возможно, лишь главы семи аристократических родов, генералы армии и ведущие ученики элитных школ могли бы встать с ним на равных. Еще несколько месяцев назад, или же 40 лет, проведенных на горе стихий, Хаджар бы не выдержал даже одного давления воли этого монаха. Жителей сект всегда было принято называть монахами, хотя это и не так из-за их аскетичного и отрешенного от мира образа жизни. Но в виде Жао сложно было назвать его иначе, нежели одним из сильнейших воинов Дарнаса. «Пока ты стоишь за порогом, Хаджар-Дархан, северный ветер, мы не сможем принять тебя в нашем доме как гостя». Слова Жао были тяжелыми. В каждом слоге. В каждом звуке вибрировало его стремление к битве. Хаджар прекрасно отдавал себе отчет в том, какое глубокое оскорбление нанес секте, но иначе он поступить не мог. Иначе могли пострадать те, кто ему дорог. И даже если бы перед ним стояло сотни детей, плачущих и молящих о пощаде, Хаджар бы не смог поставить их жизнь выше тех, с кем его связала судьба. Это было неправильно, бесчестно и бесславно. Но Хаджар не был идеален. У него имелись слабости. Слабости, которые, как на ладони, лежали открытыми перед морканом Что ж, теперь Хаджар еще отчетливее осознал причину столь глубокой, застарелой ненависти, которую учитель Орон испытывал правителю Дарнаса. «Проходи внутрь, Хаджардархан продолжил Жао, «выпей вина из садов с подножья лунного пика, отведай персиков, растущих на наших горах. В мире и покое, который мы оберегаем здесь испокон веков, дождись принцессу Акену и патриарха Хашима. Они скоро прибудут». Шепотки вновь зазвучали среди учеников. Хаджар слышал легенды о вратах Луны. Они были предтечей врат ярости, защищавших вход в запретный город. Так говорили одни. Другие же утверждали, что врата ярости — не более чем измененная копия, что для того, чтобы пройти сквозь врата Луны, нужно равняться по силе наставнику секты или же наставнику одной из трёх элитных боевых школ столицы. Те ученики лунного света, которые собирались спуститься с горы, чтобы испытать свои умения и силы в обстановках реального мира, должны были в прямом смысле пройти экзамен. Они должны были миновать врата Луны. «Нас свела судьба, наставник Жао», — вздохнул Хаджар. Он прикрыл глаза и подставил лицо каплям падающего дождя. Он чувствовал, как позади него стучат боевые барабаны. «Бам-бам-бам» — били они, и где-то в вышине, среди грома и молний, звучала мощная и яростная, полная войны «Генерал!». Хаджар с того самого момента, как вернул себе потерянную, вернее, отобранную у него половину души, каждый раз в часы бури слышал их. Они звали его, пели ему песни, песни о свободе, чести и славе, тех трех вещах, которые были нужны воину, о том, ради чего он жил. Морган своими словами отобрал все это у Хаджара. Он отнял у него то, что делала Хаджара собой, и за это император однажды заплатит но пока почему-то платила секта лунного света. «Видит высокое небо», — когда ударил гром, — прошептал Хаджар, так, чтобы его не услышали. «Я этого не хотел», — и он сделал шаг вперед.